Глава тридцать Час, когда в трубке раздался голос дараубийского полицейского сержанта, был довольно поздний. «По-моему, мы задержали преступника, мистер Хэриот. Пробирался в темноте по докерскому проулку с маской на лице. Я спросил, чего ему там понадобилось в десять вечера, а он ответил, что идет в лавочку купить жареной рыбы с картофельной соломкой. Глупая такая отговорка». А последнее время было много случаев краж со взломом и мелкого воровства. Но мы и забрали его в участок. — Вот как? А при чем тут я? — Да он твердит, что ничего такого делать не собирался и что вы можете за него поручиться. Говорит, что он Бернард Уэйн, и у него небольшая ферма на пустоши под Холлертоном. Все сразу прояснилось. Я засмеялся а на лице у него красный платок в белую горошину? — Точно, как это вы угадали? — Потому что задержали вы сиска Кида. Что — Что-что? Для объяснений требовалось много времени, но все сходилось. Бернарду было за сорок, и он делил небольшую ферму с весьма внушительной старшей сестрицей. Назвать его хозяином было бы неверно, поскольку он только выполнял распоряжение. Причем мнение мисс Уэйн о нем исчерпывалось ее любимым словечком «бестолочь». За многие годы я привык к тому, что мои визиты на их ферму постоянно сопровождались горьким рефреном. «Вы уж как-нибудь сами управьтесь, мистер Хэриот, а на Бернарда не рассчитывайте, он такая бестолочь». Я сообщил сержанту о событиях на ферме Уэйнов, где побывал в конце дня в связи с трудным окотом, Мисс Уэйн позвонила мне из телефонной будки в деревне. У нее схватки чуть не с утра. Бернард пощупал внутри и говорит, что дело плохо, только я думаю, вам больших хлопот не будет. Бернард ведь ни в чем не разбирается, бестолочь. На проселке, ведущем к их ферме, было трое ворот. И когда я свернул во двор, лучи фар озарили Бернарда, щуплого, смуглого, с вечной улыбкой на губах. Он потер руки... Едва я вылез из машины, слегка поклонился, как всегда, стараясь быть приятным. «А, мистер Хэриот!» Однако продолжал стоять, как вкопанный, пока из дома не появилась низенькая плотная сестрица и не засеменила к нам по булыжнику на быстрых кривых ногах. Она была старше брата лет на десять, и, едва взглянув в его сторону, сурово выпятила подбородок. «Пошевеливайся, чего ты стоишь? Возьми ведро и проводи мистера Хэриота к овце!» «Да что с тобой говорить?» Она обернулась ко мне. Мы ее в конюшню поместили. Так он, гляжу, уже позабыл. Раздеваясь в импровизированном загончике и намыливая руки, я оглядывала овцу. Та стояла по колено в соломе, иногда тужилась, но выглядела достаточно нормально. А когда Бернард попытался неуклюже ухватить ее за шерсть на шее, она ловко увернулась. «Ты что, даже не можешь подержать ее для мистера Хэриота?» — простонала его сестра. — Ну, давай же, обними за шею, как полагается, и оттащи в угол. Ну, чего ты топчешься? Наконец-то! Чудеса! А где полотенце, которое я тебе дала? Позабыл принести. Когда я ввел кисть в овцу, мисс Уэйн сложила руки на груди и тяжко вздохнула. — Думается, мистер Хэриот, вы мигом управитесь. У Бернарда ни в какую не получалось, потому что понятия не имеет, как разродить овцу. — Да он ни в чем понятия не имеет, бестолочь. Бернард, державший голову овцы, кивнул, и его улыбка стала еще шире, словно он выслушал лесный комплимент. Нет, слабоумным он не был, а просто кротким, рассеянным, неумелым человеком, ни с какой стороны не созданным для трудовой жизни на ферме. Я опустился на колени и засунул руку поглубже, а мисс Уэйн не приминула сказать — «Бьюсь об заклад, там все в порядке». Она оказалась абсолютно права, все было прекрасно. Иногда, начиная исследование, сразу натыкаешься на единственного слишком крупного ягненка, возможно, мертвого, а руке негде повернуться, и все там сухое и липкое. В таких случаях фермер обычно терпел неудачу, как долго не чился помочь овце сам, но на этот раз простору было хоть отбавляй, В большой матке, чудесно смазанной плацентарной жидкостью, лежали по меньшей мере два крохотных ягненка, чистенькие и влажные. И на свет появиться им мешало только то, что две головки и пучок ножек устремились в шейку матки одновременно. Надо было просто одну головку отодвинуть и распутать ножки, и через секунду они закопашатся на соломе. Собственно говоря, я успел одним пальцем распределить ножки по принадлежности еще не додумав эту мысль до конца. И тут меня осенила новая идея. Если я завершу работу в одну минуту, Бернарда ждет очередная головомойка. Конечно, он без труда справился бы с этой задачей. Но такой грубый труд, как копание внутри овцы, ему невыносимо притил Я легко представил себе, как он судорожно выдернул кисть после секундного обследования. Я поднял глаза и уловил тень тревоги, на его улыбающейся физиономии. «Ничего не поделаешь, придется попридержать ягнят». Охая и покряхтывая, я поворачивал руку и так, и эдак, а первый ягненок лизнул мой палец. Честное слово, мисс Вейн, настоящий клубок, возможно, и все переплелись. Тут нужна сугубая осторожность, поверьте мне. «Ну-ка, ну-ка, чья это ножка? Нет, пожалуй, что... Тут скоро не справишься». Я скрипнул зубами и застонал, продолжая свои воображаемые манипуляции. Да уж, работа для опытного ветеринара. Тут я заметил, что глаза мисс Вейн прищурились. Как бы не перегнуть палку. В любом случае, Бернард реабилитирован. Я оббил пальцем первые в очереди ножки и вытащил ягненка номер один. Я положил его на солому, и он поднял головку и энергично ею мотнул. Вообще-то это признак, что все нормально, но, возможно, задержка привела его в недоумение. — Ну-с, что там у нас еще? — спросил я встревоженным голосом, снова вводя руку. Собственно, все было уже позади, я старался ради Бернарда, а потому еще немножко попыхтел и поохал, прежде чем извлек второго, а затем и третьего ягненка. Приятно было смотреть, как они копошатся и фыркают в соломе. Первый уже старался встать, на подгибающиеся ножки. Еще немного, и он доберется до молочного бара. Снизу вверх я улыбнулся, мисс Уэйн. Вот так. Три прекрасных ягненка. Я вложу пару писариев, и конец. Но роды были сложнейшие, ножки перепутались самым страшным образом. Хорошо, что вы меня вызвали. Не то могли бы потерять всех троих. Она уткнула подбородок в руки, все еще скрещенные на груди, и сурово уставилась на меня. Мне почудилось, что в глубине души она сожалеет об упущенной возможности лишний раз пропесочить брата. «Вот что!» — неожиданно сказала она. «Тут корова шестой день дожидается, чтобы ее почистили. Так раз уж вы тут...» «Простая операция, ради которой в девять вечера не вызывают, но я не стал упираться. Не надо будет приезжать снова». «Хорошо», — сказал я, — «так, пожалуйста, принесите еще воды». И тут я заметил панику в глазах Бернарда, он же не выносит скверных запахов. А в благоуханной практике деревенского ветеринара удаление последоу у коровы по ароматности не сравнится ни с чем, а ему предстояло держать хвост моей пациентки. Вернувшись с ведром горячей воды, Бернард поставил его, вытащил из кармана большой красный в белую горошину платок тщательно обмотал нижнюю часть лица, а концы завязал на шее, после чего занял позицию рядом с коровой. Водя в нее руку, я посмотрел на большие глаза Бернарда, улыбающиеся над маской, и снова подумал, какое удачное мы придумали ему прозвище. Сиско Кидом его первым нарек стан из-за поразительного сходства со знаменитым бандитом. Перед всякой процедурой, не рассчитанной на обоняние Бернарда, вонючим отелом, вскрытием или освобождением рубца от газов при темпании. Его нос и рот немедленно исчезали под платком, и, вспоминая о нем, я мысленно видел его непременно в этой импровизированной маске. Она как будто наполняла его уверенностью в безопасности. Он бодро, пусть и глухо, отвечал мне, когда я пытался завязать разговор, хотя порой и закрывал страдальческие глаза. Словно до его ноздрей добирался непрошенный запашок. К счастью, чистка оказалась несложной, и вскоре Бернард уже проводил меня до машины, его лицо все еще окутывал платок, ну, сиска кит. Мне казалось, что я должен был убедить полицейского сержанта. Но выяснилось, что всех его сомнений я не развеял. А в Дароубе-то он зачем в маске отправился? Так это же Бернард. То есть, по-вашему, он позабыл ее снять? Естественно. «У него не все дома, что ли?» Его недоумение было понятно, но я понимал и Бернарда. Ему выпал тяжелейший вечер, и окот, и чистка. Вот он и вскочил на велосипед, чтобы поискать утешение в жареной рыбе с картофельной соломкой. Мне было известно, что это его любимое блюдо, а о таком пустяке, как платок на лице, он, конечно, и думать забыл. «Ну что же, — сказал сержант, — раз вы за него ручаетесь, «Ваш задержанный, сержант, самый безобидный человек во всем северном Йоркшире». Последовала пауза. «Ну ладно, наручники, пожалуй, мы с него снимем». «Как, неужели вы...» <с> «Нет, нет, ха-ха-ха, отплатил вам той же монетой, мистер Хэриот. Вы мне заморочили голову вашим сиско-кидом, вот я и пошутил». «А, ну мы квиты». Я тоже засмеялся. Так Бернард очень расстроен. Он расстроен, с него все как с гуся вода, только опасается, что опоздает в лавку за рыбой. Вот жалость, он не успеет. Да нет, я его уже успокоил. Сегодня они торгуют до одиннадцати. Отлично, значит, для Бернарда все кончится благополучно. Вполне. Сержант снова засмеялся и повесил трубку. Но все могло сложиться иначе. Будь на их ферме телефон, сержант позвонил бы мисс Уэйн. Меня пробрала дрожь при мысли о ее реакции, когда она узнала бы, что Бернард не смог даже зажаренной рыбой съездить, не угодив в полицейский участок. Я словно услышал ее раздраженный вопль «Бестолочь! Ну что за бестолочь!»